Катрин Кор. Его любимая девушка. Что сделает девушка, чьё сердце рассыпается на мелкие кусочки? Может ли вместе идти рука об руку с надеждой на лучшее и полезно ли быть наивной дурой? Лето для это для Азалии превратилось в головокружительный аттракцион, который, похоже, и не собирается останавливаться. Моногамионная пари между двумя лучшими друзьями вынуждает её выпустить когодки и показать ту часть себя, которая лишь в теории обладает безжалостным характером. А тут ещё беременность, постоянная смена настроения, блуждание в непроходимых лесах собственных чувств и желаний. Возможно, что теперь сам Максим станет невольным участником самого сумасшедшего и неконтролируемого аттракциона в своей жизни. Ведь терпеливо относиться к нелепым выходкам любимой девушки с каждым днём становится всё сложнее. Но чего не сделаешь ради победы? А может, теперь для него это не так уж и важно, как было вчера?